Моросил дождь, луна была скрыта облаками. Слово можете себе представить, обстановка не очень приятная. Но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршалский ь жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли предвидеть в тот вечер я, избранный из шестидесяти тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за сотню франков в месяц? Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится не останавливаясь. Простите, друзья мои, старика за его слабость. Итак. Мой путь лежал через плата Торос Ведрас, потом через ручеёк, мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю Святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал м а сын, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вальтижор уверенно шел вперед, а я удобно сидя в седле только поглядывал вокруг, додержался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались часа три, и я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в т ы л у вражеской армии, в тех местах много виноградников, и зимой ехать через них верхом одно удовольствие. с к а ч и себе на прямик. н а м ы с н а н а недооценил коварство англичан, как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все три, и как раз третью, самую сильную, я и проезжал в тот миг. Я ехал радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь. И я увидел блеск ружейных стволов и красные мундиры. Кто едет? окликнул меня голос. И какой голос? Я взял вправо и помчался во весь опор, но из темноты вылетело з десяток огненных стрел, и вокруг меня запели пули. И это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-нибудь глупый новобранец будто мне оно по душе. Однако же я по крайней мере никогда не терял при этом голову. И теперь знал, что остается только одно — скакать вперед, что есть духу, и попытать счастье где-нибудь в другом месте. Я оставил позади пикеты англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию их обороны. Я проскакал пять миль на юг время от времени, в ы с е к а я огонь, чтобы взглянуть на карманный компас, а потом вдруг. До сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью. Мой конь, даже не споткнувшись, без единого звука пал подо мной. Я и не подозревал, что одна из пуль, пущенных этим проклятым пикетом, ранила его на вылет. Благородное животное даже не дрогнуло, оно скакало до последнего издыхания. Только что я чувствовал себя неуловимым на самом быстром. с а м о м в е л и к о л е п н о м скакуне в армии м а с ы н а и вот он лежит на боку, и толку от него никакого, разве только шкуру содрать. А я стою над ним, с п е ш н н ы й гусар, самое беспомощное, самое нелепое существо на свете. На что мне теперь сапоги, шпоры, сабля, волочащиеся по земле? Я был глубоко во вражеском т ы л у Как мог я надеяться вернуться? Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жирар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже б р е ж и л рассвет. Через полчаса станет совсем светло. Я преодолевал все препятствия, вот теперь в последний миг оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен. Разве мало этого, чтобы привести в отчаяние солдата?